Эта аудиокнига записана при поддержке сайта «Книга в ухе» и литературного клуба «Мракопедии» Насферату Ктулху и Ко. Ки Крестовский. Давка. Описание улики. Тетрадь школьная стандартного формата. 24 листа в клетку. Производитель ООО «Пром». Владелец. Предположительно, потерпевший. Тетрадь была обнаружена на месте происшествия в 7 сантиметрах и 3 мм от левой руки потерпевшего. Чей труп находился в его собственной квартире по адресу город. Улица. Дом. Корпус. Квартира. Ниже приведена расшифровка записей, сделанных, предположительно, в период с 12.02.2002 <звы> по 16.02.2002. Примечание. Доподлинно установлено, что подчерк, которым сделаны все записи в тетради, принадлежит одному человеку. Орфография и пунктуация не подвергались каким-либо исправлениям при расшифровке. Кусок страницы оторван. «В п***у. Серьёзно, в п***у. Срал я на это дерьмо. Пусть разбираются всякие социально активные типы, любящие совать свой нос в чужие дела, а с меня довольно чтобы я еще раз вышел за дверь своей хаты. На хер я вообще попёрся к Витану. Почему не впарил ему какой-нибудь отговорки, типа «заболел», «похмелен». «Ядрись, оно в корень». «Вообще, я трубку взял. В п***у. Меня все это не касается». Я настолько не мог придумать, чем отвлечься, что затеял уборку квартиры. Уборку. Я. В прихожей навалено 5 мешков мусора. Устал и жду темноты, чтобы спокойно добраться до мусорки во дворе. Абсолютно нет желания встретить хоть еще один человеческий экспонат в ближайшие много часов. Как вспомню сегодняшнее петросянство этого побегушника из утконоса, так зубы сами крошиться начинают. В следующий раз пропихну бабло под дверь. Скажу, там же оставить коробки. Чек сам подпишет. Одна единственная вылазка в гости стоила, мне кажется, всей нервной системы. Я боюсь даже в интернет зайти, наткнуться еще б... на что-то намекающее и схлопачу ночные кошмары в придачу к остальным бонусам своего шока. Благо, пара аудиокнижек пылится в закачках. Правда, одна, другой, уныли. Но на Безрыбье привередничать глупо. Планирую на недельку оборвать контакты с социумом, даже на цифровом уровне. Я рискую остатками адекватности, просто вспоминая о вчерашнем. Надо закончить уборку. Приписка чуть ниже. Моя собственная комната начинает меня напрягать. Скука. Аудиокниги говно. Не знаю, чем заняться. Занимаюсь в основном попытками не думать об этом. Как правило, неудачными. Мои записи тому подтверждение. Комнаты стали тесными, и окна, кажется, слишком пыльны. Но мыть их пока холодновато. Как же все отвратительно. Даже вот этот стул меня бесит. Когда я ворочаюсь на диване, очертания его спинки мозолят мне глаза. <пыль> Убрать его нахер из комнаты? Диван можно подвинуть ближе к столу и сидеть на нем. На столе. Шучу, на диване. Ну а ч ⁇ жопе мягче будет? Попробуй провернуть перед сном. Все же есть минусы в абсолютном вычеркивании себя из жизни. Например, перестаешь замечать течение времени. Сегодня проснулся и не сразу понял, день за окном или ночь. Из-за большого количества сна начинаю путать реальные события с присоединившимися. Память меня подводит. Помню намерение сделать перестановку в комнате, но не могу вспомнить, предпринимал ли я какие-то действия для приведения этого намерения в исполнение. Очевидно, что нет, ибо спинка стула все еще пырится на меня своими перекладинами. Споткнулся пакеты с мусором, чуть и не впечатав лоба в дверь. Я же прибирался... Почему в квартире по-прежнему так тесно? Ненавижу тесноту. Ненавижу свою захламленную квартирку. Но это мое единственное убежище. Надо будет перебороть и нежелание выходить на улицу и выкинуть пакеты сегодня ночью. А заодно и сигарет купить. Всего две пачки из блока осталось. пим сука. Да гори оно п в аду. «Зачем такая хуйка происходит? За что? Почему я?» Только я подумал наконец-то пошариться в поисках вкуса на на просторах Рунета, как его вырубило. Когда я уже возьму в привычку запоминать дни оплаты. А вот хер я теперь его оплачу. Дверь-то не открывается. Да, я ухитрился соломать ключ в замке, когда собирался вынести мусор. Эпик щет Я не имею ни малейшего понятия о том, как... Но, черта, после я три часа ковырялся в замке и безрезультатно. Без мастера не обойтись. Шел бы он в анус, тем не менее. На ближайшие пару дней точно. Интернет подождет, и сигареты и еда еще есть, так что живем. Живем в этой тесаной, засраной наглухо замурованной берлоге. «Ну какого лысого? Ну почему? Как так получается? Я не Почему я уже третьи сутки подряд пытаюсь систематизировать положение вещей физических у себя дома? И них**а не получается. Я переставляю снова, и снова, и снова, и снова. И, снова. и мне кажется, что я навел порядок, и все меня устраивает. А стоит проснуться, и опять бесешь пробирает». Все не так, неудобно, неправильно, не на своих местах. И вновь приходится думать, таскать, переставлять, менять местами. Да сколько ж можно, ну серьезно. Вот, сейчас врублю вторую говнокнижку. Вроде там какой-то отечественный фантаст нашего времени. Пойду у***ть по-домохозяйски. Ух, задрала. Ладно, давайте так. Я начинаю думать, будто у меня серьезные проблемы с памятью. Видимо, я просто на ходу меняю план перестановки в квартире. А в самом процессе забываю об этом. Вот и получается <звук> Ничего удивительного, если учесть, как хреново мне спится в последнее время. Вечно меня будут какие-то звуки из соседней квартиры. Правда, я без понятия из какой именно. Квартира снизу пустует уже много лет. Сбоку живет тихонькая Маня Матвеевна, а из смежные арендаторы не так давно съехали. Может, уже новых подселили и теперь они там орудуют? Вероятно, потому как звуки больше всего похожи на те, что в последнее время издаю я сам, на передвигание мебели. Точно, все так и обстоит». Хотя восстановлению хорошего сына и работы памяти это никак и не поможет. Вот что. Запишу-ка я вещи, которые меня устраивают, и менять, которые точно не надо. Даже если покажется, что надо. Стол пусть остается в прихожей. Оставить кухонный стол в правом углу. Ничего больше не вытаскивать из кладовки. Не разворачивать стиральную машинку. А теперь надо бы выспаться. Заметка на полях. Прислушивался к смежной квартире через розетку. Тишина гробовецкая. Похоже, там все-таки пусто. Мне мерещится? Чертовщина какая-то. Я ничего не понимаю. Когда и зачем я затащил стол обратно в комнату? Нет. Память меня теперь не обманывает. Я ведь синим поклечетому написал «оставить стол в прихожей». Да и помню я, как лежал, спокойно открывая глаза, если вздумается, и не натыкаясь взглядом на очертания поганой спинки. Но проснувшись, я опять увидел стул возле моего дивана. Как так? Быть может, я просыпался и в состоянии вроде лунатизма возвращал вещи на прежние положение? Звучит и не так уж бредово, если учесть мой болезненный консерватизм. Может быть, это сказывается тщательно подавляемый мной страх перемен, даже на столь незначительном уровне. Ну, там подсознание мной управляет. Не знаю. Я ведь еще из дивана не встал, пишу все это лежа, так что не имею понятия, как там дела обстоят в других комнатах, но с моей явно нехорошо. Пойду проверять. Я распотрошил древнюю аптечку. Залил в себя смесь застарелого Карвалола с толченным донормилом и закурил все это полпачкой Уинстона. Хоть и раз посплю спокойно. Алкоголь был бы в разы предпочтительнее, но его не оказалось в доме. В моем доме, с которым определенно творится какая-то х... Я проверил все комнаты, как и планировал, а потом продолжил уборку, и вроде бы хата в норме. Вроде бы. А на самом деле что-то не так. Тотально не так. Я пока не могу понять, что именно, но сна практически лишился. Еще и эти сраные соседи. Словно зло начинают шуршать именно тогда, когда я собираюсь прикорнуть. Да насрать. Писать становится трудно. Снотворные, кажется, включаются. Как проснусь, поду неразборчиво. Заметка на полях. Эти звуки из моей квартиры? Где мой телефон? Где тот сучий телефон? Клянусь, я выйду из квартиры и размажу чьи-нибудь мозги по стене. Бесит, бесит, бесит, бесит! Как же я жалею, что перестал оплачивать стационарный телефон после бабушкиной смерти. Можно ли совершить что-то тупее потери мобильника в собственной квартире? Не думаю. Хоть бы кто-то позвонил, пока он не разрядится. Но кому до меня есть дело, чтобы звонить? Никому. Да мне и нахер не сдались ничьи звонки, но б***, мне необходим телефон, чтобы просто зафотать свою хату. Я не понимаю, у меня едет крыша или вещи в этой квартире меняют свое местоположение без моего ведома? У меня чёткое ощущение, что после пробуждения мой дом выглядит не таким, каким я его оставлял, засыпая. Вроде меняются совершенно незначительные мелочи, но вопрос в другом. Как они это делают? Вот тумбочка на кухне, которую я бросил посреди комнаты, так и не сообразив, где оптимальнее ее поставить. А теперь она приткнулась в углу. Сделать это кроме меня некому. Но почему я тогда не помню, как передвигал ее? Выкрутился. К черту, мобилу. Сыщится рано или поздно. А вот ручка с тетрадкой у меня всегда под рукой. Так что решение пришло внезапно и ясно. Надо просто зарисовать планировку предметов. Ну что же, осталось подождать, пока меня сморит сон и посмотрим. Это моя память дает сбои или же или не знаю что черт черт черт случилось то чего я опасался мои воспоминания точно соответствуют нарисованным схемам планировки а вот вещи в квартире нет табуретка не задвинута под стол дверь кладовки распахнута кресло повёрнуто спинкой к окну стеллаж сдвинут не под тем углом Я этого не делал, но ведь кроме меня в квартире никого нет. Факин холли щит. Какого хрена здесь происходит? Выходи, Полтергейст, Еще посмотрим, кто кого. Это уже не смешно. Это уже даже не изолит. Скорее, начинает пугать. Десять минут назад я проснулся в окружении стульев и табуреток. «Да, именно так. В окружении. Все сидельные приспособления моей квартиры, а всего их четыре, стояли полукругом возле моего дивана, когда я проснулся. Тут уж и никакие зарисовки не нужны. Я на все 234% уверен, что не делал этого. Нужно немедленно отыскать телефон и вызвать мастера. Я <звук> всё выкину, кроме дивана и пары шкафов». Заметка на полях. Это были звуки моей мебели. Написано очень неровным почерком. Будь проклята эта квартира. Будь прокляты ее строители и каждая пылинка в ней. Я по-прежнему не понимаю, что здесь происходит, но одно мне предельно ясно. Мой дом возненавидел меня. Звучит смешно? Ни хрена это не смешно, Пока я искал мобильник, то, выходя из кухни, ухватился рукой за дверной косяк, и в этот же миг дверь захлопнулась прямо по моей руке. Да с такой силой, словно ее какой-то штангист увердуховного разряда пнул. Я уж думал все по моим костям, но вроде обошлось без перелома. Однако мне от этого ничуть и не легче. Больно, просто пить. Пальцы раздуло, как сосиски, и цвет соответствует. Благо, хоть и не стормозил, сразу под ледяную воду сунуть. Сильнее травмы меня беспокоит разве что вопрос, как это произошло. В квартире наглухо закрыты все окна, так что сквозняк не вариант. У меня есть лишь одно объяснение. Дверь захлопнулась сама, по собственной воле. Как бы дико это ни звучало, но так все и произошло. Я не понимаю, как и почему, нафига это понимать? Я хочу понять лишь одну вещь. Как это, черт подери, прекратить? Мне срочно, крайне срочно нужен телефон. А что, хотите войны? Ну и хуй с вами будет война, будет? Еще как будет! Я уже понял, что в этом доме все настроено против нахождения мной мобильника, а следовательно и вызова мастера, способного отпереть входную дверь. Ладно. Я сг***ался спотыкаться об предметы и невесть, как появляющиеся там, где я их не оставлял. И то, что двери еще дважды захлопывались в опасной близости от моей кисти, это тоже насрать. Но вот, когда кухонная тумба упала мне на ногу... Зрелище постремнее захлопывающейся двери, если честно. Словно ее какой-то невидимка толкнул. А томба-то нелёгкая. Тут уж и не спишешь ни на сквозняк, ни на неустойчивое положение. Хотя что и когда на это можно списать? Разве что разрыв физических законов вселенной ринулся в бой. Я уже готов поверить в этих ваших полтергейстов. но ну, и е... копать. Это что за привидение такое, которое прокидывает предметы больше 10 килогра весом? Я слышал об открывающихся дверях, покачивающихся картинах и бьющихся тарелках. А вот о призрачных штангистах легенды умалчивают. Кстати, штангист облажался, моя нога почти не пострадала. Уж, во всяком случае, ей пришлось сильно легче, нежели моей верхние конечности. Дальше так продолжаться не может. Я обязан что-то придумать. Пенталгин закончился, но рука больше не болит. Ха! Ха-ха! Вот вы и налажали ебаные вещи. Хотели напугать меня невесть, откуда взявшимся дедушкиным сундуком? Признаю, у вас это получилось. Только вы не учли, что я открыть его могу». Как же я мог забыть обо всех замечательных инструментах, которые дедуля там хранил? О стамесках, сверле, резаках, ножовке и самое главное — о топоре. Большом, отлично заточенном топоре. Ах, какие чудные изгибы топорища, идеально ложащегося в руку, почти зажившую. Какой восхитительный блеск лезвия. Сколько грозной красоты в этом чудесном предмете. Как же это великолепно. Теперь я точно знаю, что нужно делать. Пусть мой план и повлечет за собой массу мелких проблем, зато более глобальные будут решены. Первые из них – решетки, установленные на окнах по наивной материнской дурости, желающие уберечь мою маразматичную бабулю от падения с 12 этажа. Конечно, бабкину смерть это не отсрочила, Зато мне ох как прибавило головной боли. Естественно, я и эту преграду обошел. А мой маленький друг с трапециевидным лезвием отлично мне поспособствовал. Я порубил обе табуретки на ножки и седалище. В таком виде они без помех прошли сквозь прутья. Мне не нужно вызывать мастера и вспарывать двери, чтобы расчистить личное пространство. Всю жизнь обходился без посторонней помощи. Обойдусь и сейчас». Я уже составил список мебели на вырубку. Немного отдохну и продолжу операцию. Хорошо звучит, кстати. Операция вырубка. Ха -ха -ха. Нет, у вас и не выйдет меня так просто сломить. Хотя, признаюсь, я уже на грани того, чтобы просить пощаты. Но у кого? У собственного дивана, передавившего мне руку, пока я спал. А он услышит? Нет. Я уже проверил. Я проорал полный дипломатический спектр от угроз до мольбы, пока пытался вытащить руку, зажатую между диваном и стеной. Глупо. В моей ситуации слово «глупо» надлежит вычеркнуть из словаря. Проклятый диван с магнитом притягивала к стенке. С такой силой он давил мне на руку. Да, именно так. Давил. Я молчу о том, что диван стоит далеко от стены, к которой он подъехал, покуда я безмятежно пускался Люни на подушку. Он в любом случае не мог быть настолько тяжелым, чтобы пришлось больше 20 минут выдирать руку. Остается лишь благодарить судьбу за то, что у дивана мягкие края, и на этот раз я не получил никаких травм. Рука немного потемнела, но это скоро пройдет. Я безумно счастлив, что хотя бы топор все еще на моей стороне. Спал ним едва ли не в обнимку, как с каким-то плюшевым мишкой. Я не схожу с ума, к сожалению. Этот шкаф не был моей галлюцинацией. Я видел полоски, которые остались на паркете после его хождений. Я даже успел их потрогать. Они реальны. У них есть глубина и зазубренки по краям. Это случилось, когда я рубил первый стул. Рубить стулья сложнее, чем табуретки, но не суть. Пока я возился, то услышал странный ритмичный шорох в коридоре. Выглянув, я увидел... Чёрт. Это тупо. Просто тупо. Я до сих пор с трудом... Длинный прочерк, съезжающий вниз со листа... Пометка на полях. Двигаются медленно, но с невероятной силой. Все зашло слишком далеко. Нет, не просто зашло. Оно и было слишком далеко уже с самого начала. Вещи не должны двигаться сами по себе. Но чтобы это понять, мне пришлось оказаться в самой глубине чудовищной жопы. На меня шел шкаф. Шел, передвигая вперед то один угол, то другой. Почти как ломай до из мультика. Только умывать он меня собрался собственной кровью. В этом я убедился, когда в панике нырнула в ванную, надеясь там спрятаться и всё описать. Хуй мне. А в скором времени мне будет и п***, потому что чугунная ванна сдвинулась, пока я строчил на полу... И если бы не стиральная машинка, в которую врезалась эта тяжеленная п меня бы размазала в долбанный блинчик. На свое счастье, я догадался запрыгнуть в ванну, так что она уж точно не смогла бы раздавить меня. А чугунная, видать, сообразила... С каких пор чугунной ванны соображают... Что я не ушел далеко и продолжила свой путь к стене. Медленно... Но верно, сминая стиральную машинку, точно пустую банку из-под колы. А вот тут, признаюсь, без стыда мне стало плохо, и я блеванул прямо на белую эмаль. Хоть в этом повезло, потому как догнал, с какой же неимоверной силой двигается эта хрень. Если она расправилась с железной конструкцией, а я не сомневаюсь, что машинки сейчас каюк, хоть и не видел завершения, у меня она просто... Секундочку. А что если витану это... Две строки очень густо зачеркнуты. Не время об этом думать. Не затем я вырвался из ванны, чтобы дрожать от страха в бездействии. Мне стоило огромных усилий прорваться наружу, учитывая, что за время моего просиживания в ванной шкаф сменил направление и пытался забаррикадировать дверь. Но не успел. Почти не успел. Пришлось проделать сложную операцию, приоткрыв дверь ванной, затем одну дверцу шкафа, еле протиснувшись внутрь, и затем прорубив тонкую заднюю стенку шкафа. После рубки стула я так и не выпустил топора из больных рук. Выскочить в коридор, где на меня уже медленно двигался холодильник. Как диван, только холодильник. Я произвел целую партию кирпичей, когда набрался смелости и пробежал мимо едохранилища. Успел заметить волочащийся провод и очень глубокие царапины на паркете. Чёрт, лишь тогда до меня дошло, что не все предметы в квартире можно разделать топором. Заметка на полях. Я пишу все это, сидя в кладовке. Здесь и нет крупных предметов. Только мелкая рухлить, но долго сидеть нельзя. Я слышу приближающееся шуршание из коридора. Меня спасает лишь то, что они слишком медлительны. Тем не менее, их неторопливые движения невозможно сдержать ничем. Они двигаются исключительно в моем направлении, словно я гребаный магнит или маяк. У каждого свой стиль передвижения. Стулья скользят по полу непрерывным плавным движением. Тяжелые предметы – диван, холодильник, шкаф, кухонный стол – передвигаются короткими резкими рывками. Двери открываются мне навстречу, норовя ударить или же пытаются прищемить. Они ударяются об дверные косяки с такой силой, что по ним идут трещины, хотя сами двери остаются невредимыми. Если я попадусь, то как минимум получу перелом или сотрясение. Иногда я нахожу спокойное место, до которого предметом далеко идти. И тогда могу записать. Меня блокируют со всех сторон. Я пытаюсь нанести удар, а получаю в ответ 10. Хотела звать из окна на помощь, а оконная рама захлопнулась, передавив мне яйца под Пока я выдергивался, задыхаясь от боли, невесть, как оказавшаяся в углу упавшая тумба поехала и придавила мои ноги к стене. Боюсь, и на этот раз кость все же треснула. Я теперь едва хожу, что дает им очень большие преимущества, и это плохо. Я боюсь, что чугунная ванна все-таки проломит стену. Через коридор теперь и не пройти там слишком много вещей слишком много слишком много слишком много слишком много <связывается> дебилы они загромоздили прихожую и застряли там друг об друга ну чё твари вам теперь тоже тесновато а <связывается> жаль не могу сфотографировать это было недолго Устал. Заметка на полях. Я уже много лет ассоциирую себя с тараканом. С трусолевым насекомым, который прячется в своей темной норе, лишь в минуты безлюдья вылезает наружу, чтобы поживиться объедками чужих успехов. И вот теперь я с поколеченной ногой сначала хромал, а теперь ползаю по своей квартире, пытаясь меня раздавить. Я не хочу закончить свою тараканью жизнь тараканьей смертью. Стеллаж теперь тоже и стол. Хорошо, стиральная машина теперь не может причинить мне вреда, вещей так слишком много. Мне необходим сон. «Я не могу больше уползать от них. Я хочу спать!» После сна я чувствую себя ощутимо лучше. Хотя мне пришлось заплатить за него огромную цену. Огромнейшую. Я теперь заперт в кладовке. Ее дверь перекрыта жаждущими прорваться сюда мебельными штуками. Там точно есть шкаф, стеллаж, штумба, диван... Стол из кухни и ванны пока не могут выбраться за пределы своих родных помещений. Стены мешают. Возможно, недобитые стулья тоже присоединились, хотя какая разница. Двери все равно не открыть. А оно мне надо? У меня крайне плачевно с ногой. Я еле хожу. Так что шансы погибнуть за пределами кладовки намного выше. Больше всего меня напрягает Духота. Возможно, вещи забили дверь настолько плотно, что воздуха здесь почти не осталось. И скоро мне придется потратить его еще больше. Ведь последняя надежда – стучать и орать о помощи прямо отсюда. На крике уйдет и много воздуха, и я рискую потерять сознание. Так что прежде чем попытаться спасти себя, я запишу одну мысль, ранее принятую мной за параноидальный бред, а теперь кажущуюся аксиомой. Я пытался не думать о том, что видела в квартире Витана. Я пытался сделать вид, что этого просто не было. Но в связи с последними событиями у меня в мозгу все чаще всплывает картина. Окровавленная рука Витана, торчащая из-под перевернутого шкафа посреди квартиры, разгромленной так, словно по ней прошелся девятибальный цунами. Конечно, у него не было болезненной привычки вести записи, как у меня, поэтому вряд ли я нашел бы подтверждение своим догадкам, даже если бы набрался смелости осмотреть место происшествия. Но покуда ведь все тютелька в тютельку, Райт? Right? Каким бы смехотворным ни было мое предположение о мебельном месте за порубленной табуретки, оно казалось хоть и немного рациональным, но теперь я ни в чем не могу быть уверен. Что такого сделал мебели несчастный вид? Даю слово, что забью на свою неприязнь к внешнему миру и найду ответы на все вопросы. Если выберусь из кладовки живым, разумеется. Пора бы приложить к этому усилия. Удачи мне. Заметка на полях. Потолок капуст... Примечание... Несмотря на множественные телесные повреждения, подробнее смотри в медицинских отчетах, вскрытие показало, что причиной смерти потерпевшего <звук> послужила острая сердечная недостаточность. Доподлинно установлено, что следы крови, волос, костей и внутренних органов на потолке и стенах, а также некоторых предметах быта и мебели, находящихся в помещении, где был обнаружен труп, принадлежат потерпевшему.